Глава 4. Это чёртова кровавая среда. «Вампиры?» Мне становится немного неуютно, когда я думаю о том, чем питаются Джексон и Хадсон. «Они родимые», — с годливой гримасой говорит Флинт. «Я никогда не пойму, почему Фостер поручает приготовление ужина именно вампирам, когда ведьмы отчаливают для своих игр». «А кому ещё?» спрашивает Микай, подойдя к нам со спины. «Драконом?» «На поджаренных маршмеллоу долго не протянешь». «Маршмеллоу — это хотя бы еда», — ответствует Флинт, картинным жестом открывая одну из дверей кафетерия и пропуская меня вперед. «Кровяной пудинг — это тоже еда», — огрызается Микай. «По крайней мере, мне так говорили». «Кровяной пудинг?» Я начинаю нервничать. Я понятия не имею, что это такое, но звучит жутковато. Флинт бросает, намекая, самодовольный взгляд. «А что бы ты сейчас сказала о маршмеллоу, поджаренных на драконьем огне, Грейс?» «Я бы сказала, что это неплохой ужин, если добавить к ним пачку вишневых поп-тартс». Я оглядываюсь по сторонам, надеясь увидеть столик с закусками, оставшимися после завтрака и обеда. Но его нигде нет». Впрочем, на ужине его и не бывает. «Честное слово, будет не так уж плохо», — уверяет нас Микай, подталкивая нашу троицу к очереди. «Как же получилось, что, проучившись в Кэтмере столько времени, я ничего не слышала о вечерних играх в Крылга?» — спрашиваю я, пока одна часть моего сознания пытается вспомнить все известные мне блюда, в состав которых входит кровь. И их, если честно... Набирается немного. Тем временем другая часть моего сознания заставляет меня искать глазами Джексона. Или Хадсона. Не знаю, что я испытываю. Беспокойство или облегчение, когда мне не удается найти ни того, ни другого. «Это потому, что прежде ты никогда не ходила в кафетерий столько недель подряд», — объясняет Мэйси. «И, по-моему, когда такая среда была в прошлый раз», «Джексон угощал тебя такос в библиотеке». У меня не укладывается в голове, что это происходило всего месяц назад. С тех пор столько всего изменилось, что у меня такое чувство, будто это было несколько месяцев назад. А может, даже не месяцев, а лет. «Хотелось бы мне сейчас полакомиться такос в библиотеке», — ворчит Флинт, и, взяв два подноса, протягивает их Мэйси и мне. Мэйси берёт поднос и вздыхает. «И мне тоже». «Не слушай их», — говорит мне Микай. «Это не так уж и плохо». ты не ешь нормальную еду, так что права голоса у тебя нет», — отзывается Флинт. Микай только смеется в ответ. «В этом ты прав. Я схожу, возьму себе попить, а потом подыщу нам стол». Он подмигивает Мэйси и направляется к большим оранжевым холодильникам, стоящим в глубине зала. Очередь к фуршетным столам оказывается короче, чем обычно, и движется довольно быстро, так что через пару минут мы уже стоим перед ними. Обычно они ломятся от блюд, но сегодня выбор скуден, и ничего из того, что нам предлагают, не вызывает у меня энтузиазма. Тут нет даже салатов. На их месте стоит громадный котел с супом, в котором плавают овощи, а также какие-то загадочные тёмно-коричневые кубики. «Что это за штуки?» — шепчу я Мэйси, когда мы проходим мимо нескольких взрослых вампиров, включая Мэрис, которая улыбается мне и приветливо машет рукой. Я машу в ответ, но продолжаю продвигаться к столам. «Это коагулированная кровь!» — шепчет Мэйси. Мы проходим мимо кровяной колбасы. Её я узнаю сразу, поскольку видела немало британских кулинарных шоу. И справедливости ради надо признать, что есть масса людей, которые любят ее. Но что до меня самой... Не знаю. От всей этой истории с вампирской стрепнёй мне как-то не по себе. Откуда нам знать, что они используют только кровь животных, ведь некоторые из здешних учителей вампиров придерживаются старых взглядов. От этой мысли меня начинает подташнивать. Но тут я вижу гору оладий и испытываю несказанное облегчение, хотя по идее, оладьи полагается есть на завтрак, а не на ужин. Однако моя радость длится недолго. Подойдя поближе, я вижу, что это не простые оладьи. У них странный красновато-фиолетовый цвет. «Только не говорите мне, что они добавили кровь в оладьи», — выдавливаю из себя я. Еще как добавили», — отвечает Мэйси. «Это такой шведский рецепт», — добавляет Флинт. «Называется блюд плетер. И, надо сказать, вкус у них довольно неплохой». Он кладет несколько оладий на свою тарелку. Вампиры внимательно наблюдают за очередью к столам, и я беру одну оладью. Они наверняка старались, готовя этот ужин, и мне совсем не хочется их обижать. К тому же там дальше есть замороженные йогурты. Полив оладью сиропом и наполнив миску смесью ванильного и шоколадного йогуртов и всеми сладкими подливками и посыпками, которые мне удается в нее уместить, Я иду вслед за Флинтом и Мейси через забитый народом зал, пробираясь к столу, который Микай выбрал для нас. К нему уже присоединились Иден и Гвен, и я не могу удержаться от ухмылки, увидев надпись на новом фиолетовом худи Иден «Копите сокровища". Она видит мою улыбку и подмигивает, затем протягивает руку и утаскивает вишенку с замороженного йогурта Мейси. Моя кузина смеется. Я знала, что ты ее утащишь. Она берет ложкой вторую вишню. Поэтому я взяла еще одну. Иден с быстротой молнии выхватывает у нее и вторую ягоду. Пора бы тебе уже понять, что нельзя доверять дракону хранение твоих сокровищ. Эй, перестань! Мы дуется, а мы остальные смеемся. Я перекладываю ложкой пару вишен из моей собственной миски на ее йогурт. У меня их много, штук шесть. Если пребывание в Кэтмере меня чему-то и научило, так это тому, что нужно быть готовой ко всему. «Ты самая лучшая из кузин!» Мэсси расплывается в улыбке, и до меня доходит, что это первая по-настоящему лучезарная улыбка, которую я вижу на ее лице после того, как погиб Зивьер. Я вздыхаю с облегчением. Хотя до того, чтобы она ощутила себя по-настоящему счастливой, еще далеко, есть хотя бы какая-то позитивная динамика. Вокруг меня течет беседа. Говорят о научных проектах, о выпускных экзаменах, перемывают кости одноклассникам, с которыми я не знакома. А я тем временем поглощаю свой замороженный йогурт. Я пытаюсь следить за ходом разговора, но это нелегко, потому что я не перестаю искать глазами Джексона и Хадсона. Я понимаю, что это нелепо. Ведь еще полчаса назад в моей комнате я утверждала, что мне некогда беспокоиться о них. А теперь я не могу перестать оглядывать зал в поисках одного из них, а, может быть, и их обоих. Но я ничего не могу с собой поделать. Мне не под силу включать... и выключать свои чувства. Я люблю Джексона. Я дружу с Хадсоном. Я беспокоюсь о них обоих, и мне необходимо знать, что с ними все в порядке. Особенно учитывая тот факт, что у меня не было возможности поговорить ни с тем, ни с другим обо всем, что происходит. Когда от замороженного йогурта в моей миске остается половина, в зале вдруг воцаряется тишина, и я чувствую, как по затылку бегают мурашки. Я поднимаю глаза, замечаю, что все вокруг смотрят на что-то за моей спиной и понимаю, даже не обернувшись, кого я увижу там.